30 июнь 26, -е. невозможность преодолеть что-то внешнее не всегда является отсутствием нужной силы, но, может быть, обусловленной страшным противодействием темных. Отчаиваться не надо. Надо мощные силы собрать для победы. Ведь при борьбе и сопротивлении силы от враждебных противодействий растут, чтобы достичь нужной степени преодоления еще и еще напрягайте силы духа и сердца и помните что свет побеждает тьму просто рассеивая ее своими лучами внесите светильник во тьму и рассеется тьма так и при борьбе с тьмою необходимо собрать достаточное количество света чтобы был в состоянии он осветить и побороть мрак Ни в злобе, ни в раздражении, ни в недовольстве, ни в отчаянии, ни в унынии, ни в недоверии, ни в сомнении не собрать требуемого количества света. Ведь надо, чтобы тьма мира сего, яро наступающая на все, не имела вас ничего. Только это условие принесет вам победу. Нелегко его соблюсти. Но помните, сказано, приму в щит все твои стрелы, и в ответ пошлю с улыбкой только одну. Посылать стрелы врагам, улыбаясь, может дух света, достигший. Темные полчища, преисполненные ненавистью, злобой и всеми низкими чувствами, воинство сил света этих чувств не имеет и разит врагов не из злобы и ненависти, но выполняет свой долг с улыбкою берите в руки меч боя и, не омрачаясь, не озлобляясь, действуйте. Ни злобы, ни ненависти, ни других чувств подобных, которыми преисполнены враги света, не имейте. Оружием света разите врага. И не забывайте, что не теми людьми, от которых вы получаете удары, наносятся эти удары, а темными злоделателями, которые прячутся за их спиною, которые стоят за ними и внушают им, и воздействуют на них, стараясь быть незамеченными и необнаруженными. Не любят они и не выносят, когда луч света направляется прямо на них, и удар обрушивается на них, а не на их бессознательных помощников и исполнителей их замыслов.